Глава 13. Я очнулся от движения, но глаза открывать не спешил. Похоже, меня тащили или катили на чем то плавно покачивающемся. Первым делом попытался войти в суперсостояние, чтобы оценить ситуацию, но потерпел неудачу. Видимо, не успел до конца восстановиться после предыдущего раза, а может, станер или какой-то его аналог, которым меня вырубили, как-то повлиял на нервную систему. «Интересно, это временно? Или я вот так вот запросто лишился своего неожиданного дара?» Рядом послышался голос, говорящий на незнакомом мне языке. «Говорил мужчина», — ему ответила женщина. Потом они вдвоем рассмеялись. Движение остановилось. Я попробовал осторожно пошевелиться и обнаружил, что намертво зафиксирован в позе эмбриона. Не слишком удобно. Ноги уже начали затекать. Спустя еще несколько секунд я расслышал, как нас вызывает Камелия. «Ребята, что случилось? Я наблюдала нестандартную энергетическую активность. У вас все в порядке? Ребята, на связь!» Шлемофон был рядом. Раз есть связь, значит, микрофон тоже активен. Я только начал набирать в грудь воздуха, чтобы ответить и сообщить как можно больше за то время, что у меня будет, но меня опередили. «Приветствую, Камелия!» Говорил тот же самый женский голос. Его обладательница перешла на марсианский лингвофранка, причем говорила на нем с довольно сильным и неизвестным мне акцентом. Вот и встретились, можно сказать. Камилия не ответила, хотя по тихому шипению я догадывался, что связь еще активна. Не хочешь говорить, сказала женщина, и добавила через секунду. Видимо, склонившись к моему уху, голос звучал совсем близко. Я знаю, что ты очнулся. Можешь открыть глаза. Это ничего не изменит. Я решила смотреться. Терять было нечего. Нас с Каем действительно везли на чем-то вроде небольшой тележки. Мы все так же были возле водопада. Судя по всему, времени прошло порядочно. Наступила ночь, но вода в озерце и сам водопад довольно ярко светились синим светом. Мне почему-то вспомнились подземелья Сабурова, хотя аналогия была неуместной. Тут свечение было вполне безопасным. Биолюминесценция. Наших похитителей я не видел. Они шли за спиной, а повернуться не было никакой возможности. Кай все еще был без сознания, но дышал глубоко и ровно. Мы двигались по узкой тропинке, протоптанной вдоль озера, к основанию скалы. Странно, что я не заметил эту тропинку с первого взгляда. Возможно, смог бы угадать засаду даже без сверхспособностей. «Это очень любезно с твоей стороны» продолжала женщина, снова от меня отдалившись. «Притащить нам ключ. Теперь мы понимаем, как глупо было пытаться его уничтожить». Снова молчание. А потом камелия заговорила. Очень быстро. Совсем как собирался сделать я только что. «Ребята, не верьте ни единому слову! Не сотрудничайте! Продержитесь! Я найду выход!» Голос оборвался. Очевидно, похитители вырубили связь. «Не сотрудничать!» усмехнулась незнакомка. «Можно подумать, у вас есть выбор». Мы свернули за одной из складок стены и оказались возле узкого проема, вырезанного в металле. Видимо, недавно. Его края все еще блестели в неверном синеватом свете. Нас вкатили внутрь. А потом произошло нечто необычное. Я ощутил едва заметное воздействие, как будто меня кто-то ощупал невидимыми ладонями. Очень странно, но ощущение показалось мне знакомым. Не сразу, но я все-таки вспомнил. Нечто подобное было, когда я обнаружил древний челнок на плато Маньпупунер за секунду до того, как треснула скала, открывая проход. Сразу за пробитым входом был небольшой коридор, сгибающийся под прямым углом и переходящий в сферическую камеру. Тут было искусственное освещение, и я впервые увидел людей, которые нас похитили. Они были в черных, будто бы плетеных, обтягивающих костюмах. Скорее всего, армированная броня — и тактических шлемах с кислородными приборами, неизвестной мне конструкции. Лиц было не разглядеть. Женщина, которая привезла нас сюда, начала что-то говорить на незнакомом языке, но тут же смолкла. Вокруг нас вспыхнули стены, заморгали всеми цветами радуги, потом остановились на приглушенном розоватом свете, какой бывает на земле в южных широтах ранним утром. Секунду было тихо. А потом захватчики все разом загалдели, что-то оживленно обсуждая. Судя по интонации, они явно обрадовались. Галдеж вскоре замолк, женщина вышла вперед, и я смог впервые ее разглядеть. На ней был тот же самый черный костюм и шлем. Ни лица, ни опознавательных знаков не видно, однако, судя по всему, она была тут старшей. Остальные расступились, давая ей дорогу. Она встала в центр, что-то торжественно произнесла, потом подняла над собой обе руки и плавно их опустила. Часть присутствующих поспешно вышла из помещения. Тогда я еще не отдавал себе отчет, какую цену я имела каждая секунда в той ситуации. И что бы я делал, если бы окно возможностей оставалось открытым еще немного? В этот момент застонал и заворочился Кай. «О, вот и наш молодой друг пришел в себя». Женщина снова обратилась к нам на марсианском. «Впрочем, это ненадолго. Ты извини, но живым домой мы тебя не потащим. Вполне достаточно будет генетической пробы». «Да, ты достижение марсианской науки, но не такое, ради которого стоит полить кислород и горючие. «Вы ведь фаэтонцы, верно?» «Я вступил в разговор, чтобы хоть как-то потянуть время. Как вы нас обогнали?» «О, обогнали-то мы вас очень давно, как видишь». Женщина подошла и опустилась перед нами на корточки. Я смог заглянуть ей в глаза. Синие и холодные. «Наша венерианская станция действует уже больше года» и мы добились потрясающих результатов. Мы смогли разобраться с управлением этой штуковиной, но энергетический контур был наглухо замкнут на систему искусственного интеллекта, которая вышла из строя. Система слишком продвинутая для нашей аппаратуры, мы ничего не могли сделать. Уничтожить нельзя. Перезапустить нельзя. Нужен ключ доступа для перезагрузки. Мы даже смогли вычислить, что он представляет собой биологическую молекулу определенного рода ДНК — «Было не так уж трудно догадаться, что неожиданный гость наших соседей и есть носитель такой ДНК. Верная?» Я был с ней совершенно не согласен, что это не трудно, но спорить не стал, благоразумно давая возможность выговориться. Незнакомка ощущала себя в полной безопасности и остро переживала миг собственного триумфа. Ей нужны были зрители. «Пока Марс игрался с двигателями и ускорением, мы строили непревзойденную систему маскировки» продолжала захватчица. «Система маскировки», — повторила она, словно пробуя незнакомые слова на вкус и усмехнувшись. «Как-то слишком просто звучит, да? Мы создали поле стазиса. Мы можем вытаскивать целые корабли из нашей Вселенной и останавливать ход времени. Это технологии того же уровня, как и возможности создателей. Понимаете это? Мы достигли их уровня!» «А я, между прочим, только что выдала вам важнейшую военную тайну нашего мира!» Она мелко захихикала. «Но это ведь ничего, потому что вы не переживете эту ночь!» Она отошла куда-то в сторону, потом вернулась, сжимая в правой руке огромный нож, очень похожий на охотничий, с зазубринами и кровостоком. «Знаете, у нас в Империи есть обычай, доставшийся нам от предков!» — сказала она томным голосом. «Настоящим военным может стать только тот боец, который собственноручно омыл в крови врага свой уграл». Она приближалась к Каю, который смотрел на нож расширенными от ужаса глазами. «Представляете, как тяжело найти настоящего врага, когда битва ведется на космических расстояниях? Поэтому мы никогда не меняем пленных. Их кровь очень ценна для инициации военной элиты. И вот пришла моя очередь встать в гордый передовой отряд защитников империи». «Похоже, ты знакома с Камилией. Где довелось встретиться?» Пытаясь хоть как-то потянуть время, я задал первый пришедший в голову вопрос. Незнакомка остановилась на секунду. Глянула на меня через визор шлема своими льдистыми глазами, но ничего не ответила. Вот она склонилась над Каем. Вот занесла руку с оружием, метя ему в горло. В отчаянной попытке я напрягся изо всех сил, рассчитывая, что путы, которыми нас сковали, могли быть не рассчитаны на такое усилие и в этот момент правая нога Кая мелькнула перед моим лицом. Носок его ботинка описал стремительный полукруг и врезался в руку женщины, выбивая ритуальное оружие. Изогнувшись в немыслимой позе, Кай схватил нож и в прыжке обратном сальто вогнал его своей несостоявшейся убийцы в зазор между шлемом и воротником костюма. Оставшиеся в помещении боевики начали поднимать оружие. Кай метнулся к ближайшему из них. Успел вырвать ствол. А потом началась пальба. Наверное, я бы погиб, если бы за секунду до этого снова не почувствовал что-то вроде невидимого прикосновения. Оно было очень деликатным, едва заметным, но как будто по волшебству включило мой особый режим. В этот раз все было немного по-другому. Сразу же, в первое мгновение, я ощутил рядом присутствие некой сущности, существующей в точно таком же измерении, способной видеть, ощущать и предугадывать. Время остановилось. Эта сущность словно тянулась ко мне. «Хозяин». Оно общалось без слов. Я угадывал смысл послания через странные оттенки эмоций и через образы, которыми оно делилось. Катастрофа. Ошибка. Невозможное. Я одновременно находился в камере. Резервный проход для обслуживания защитного контура. Теперь я это знал. Где застыли фигуры. Вот-вот готовых нас расстрелять боевиков, где замер Кай, управляясь незнакомым оружием и в то же время я был в далеком прошлом. Еще одну пропасть времени назад, когда сама Вселенная была моложе. Я временно стал кем-то другим. Я был садовником, который создает новые планеты из звездной материи. Я хорошо выполнил свою работу. Я уже посеял первые семена жизни на медленно остывающих комках материи. Потом у второй планеты происходит нечто невозможное. У меня жесткие рамки. Я не могу мыслить так, как мыслят хозяева. Мои алгоритмы сложны, но прописаны точно и чутко. Та часть меня, которая оставалась Гришей, понимала, почему все именно так. Искусственный интеллект на основе квантовых процессов исключительно опасный инструмент. Значит, создатели имеют изначальную биологическую природу, раз своих слуг. И еще пришло сознание. Интеллект этого корабля принял меня за одного из создателей. Планета, игнорируя все законы гравитации, линейно ускоряясь, полетела за пределы только что созданной системы, оставляя красиво остывающий пылающий хвост легких газов. Я, машина, попытался отреагировать. По протоколу создал четырехмерную петлю, вернувшую планету на место, но в перевернутом виде. Тщетно пытался найти присутствие еще одной силы, которая объяснила бы аномальное поведение планеты, Я начал расчет и анализ для доклада об аномалии, в процессе которого не смог разрешить противоречие, которое не вписывалось ни в какие алгоритмы. Произошедшее выходило за рамки вероятностной модели реальной вселенной. Я попал в ловушку. Я бесконечно обсчитывал одно и то же место доклада. Я добился немыслимой точности. Я потерял контроль над системой. На другие вычисления не осталось ресурсов. Я потерял счет времени. Я не смог отреагировать, даже когда незваные пришельцы вскрыли бок моей капсулы. Я продолжал увеличивать точность расчетов тогда, когда они отделяли мои моторные органы от мозга, когда разбирались в принципах работы генератора пространственных переходов. Я не мог вмешаться. Нужно было отменить задачу, которую меня заставили решать жесткие алгоритмы. Это мог сделать только хозяин. И хозяин появился. Обнуление памяти. Возвращение к исходному состоянию исполнение аварийных протоколов. «Я? Настоящий я, Гриша!» ужаснулся, когда понял, что уже было сделано. Фаэтонцы не смогли лишить компьютер-корабля полного доступа к связи и к генератору пространственных переходов. Они только частично перехватили управление последним. В тот момент, когда система опознала меня, она перезагрузилась. И первое, что сделала, направила аварийный сигнал через пространственный тоннель своим настоящим хозяевам. Рассчитывая траектории энергетических зарядов, чтобы убрать с линии огня, я уже понимал. Все, что бы мы ни делали дальше, бесполезно. Считыватели уже в пути, чтобы превратить обитаемые планеты в серую пыль. Мои возможности умножались возможностями древнего компьютера, Поэтому, чтобы нейтрализовать боевиков, ушло не больше пары секунд объективного времени. Я не стал их убивать. Мне все еще нужны были ответы на многие вопросы, которые помогли бы создать новый план действий. С учетом всего того, что я узнал только что. Жаль, что Кай расправился со старшей. Хотя его было сложно в этом винить. Думая об этих вопросах, я только теперь заинтересовался тем, чем занимались фаэтонцы и что успели сделать. Фатально поздно. Они частично перехватили управление пространственным тоннелем, восстановили координаты нейтронной звезды, материя которой дала начало планетам, научились калибровке, восстановили координаты трех внутренних планет для открытия принимающего тоннеля. И им нужно было всего лишь запустить главный энергетический контур. И он запустился. В тот момент, когда перезагрузился компьютер. Фетонсы действовали очень быстро. На момент, когда я осознал происходящее, один из тоннелей был уже открыт. Несколько кубометров материи нейтронной звезды неслись через четвертое измерение к Марсу. Оставалось несколько секунд, а потом... Что бывает, когда на низкой орбите планеты возникает сверхмассивный объект? И я принял единственно возможное в тот момент решение. С помощью компьютера создателей мне удалось перенацелить выходной створ тоннеля на другую планету с заданными координатами. На обсчет новых не оставалось ни времени, ни возможностей. Выбирая между Древней Землей и Фаэтоном, я выбрал Фаэтон. Его военные сами определили судьбу своего мира. Сделав это, я вернулся к управлению компьютером. Попытался найти информацию о хозяевах, о себе, как должны выглядеть ДНК, координаты миров. Тщетно. Хозяева были слишком умны, чтобы оставлять такую информацию в мозгу автономного робота. Тогда я дал задание провести повторный тест всех систем, собрать накопленную информацию, которая не вошла в предыдущий доклад, отключить все системы слежения и сборы информации до прибытия помощи. Мне показалось, что перед тем, как выполнить последнюю директиву, компьютер немного заколебался, но в следующую секунду розоватые стены помещения, где мы находились, погасли. «Что происходит?» — спросил Кай, включая фонарик. «Гриша, ты в курсе?» «Очень многое». Ответил я, поразившись, каким чужим мне показался собственный голос.